Шереметьевский дворец Этот замечательный дворец на набережной реки Фонтанки с желто-золотым фасадом и ажурными литыми чугунными воротами по праву считается одним из красивейших зданий города. Нынешнее здание было построено в середине XVIII века. Оно называлось Фонтанный дом из-за множества фонтанов, украшавших его территорию. Вода в них поступала из реки Фонтанки. Здание названо в честь прославленного петровского генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, который в 1712 году начал возводить на этом месте первый дворец. Но славу этому дворцу принесли его наследники. Шереметьевы были людьми знатными и просвещенными. Общались с видными литераторами, композиторами, художниками. Они давали балы, устраивали концерты. Их дворец посещали Жуковский, Тургенев, Глинка, Серов, Балакирев. Здесь Пушкин позировал Кипренскому, писавшему его портрет. Здесь в XX веке жила поэтесса Анна Ахматова. Летом 1712 года по приказу Петра велось межевание окрестных земель. Петр, стремясь как можно скорее освоить прилегающие к городу земли, щедро раздавал их своим приближенным. Борис Шереметьев получил от Петра I в подарок к свадьбе участок земли вниз по реке, меруя по поперечнике 75 сожжен, длиннику от реки ерик пятьдесят сажен в борис петровиче не было времени и возможности самому наблюдать за строительством дома он возводился под надзором управляющих основное время шереметьево занимала военная служба он вписал немало славных страниц в историю северной войны петрр пожаловал своего полководца первым в русской армии чином фельдмаршала Кроме того, Шереметьев был награжден орденом Андрея Первозванного и портретом государя, осыпанным бриллиантами. В семнадцатом году Борис Петрович скончался, и все имения перешли к его старшему сыну Петру. В сорок третьем Петр Борисович женился на дочери канцлера Черкасского, княжне Варваре Алексеевне. Этот союз привел к объединению двух крупнейших состояний и сделал Шереметьево одним из самых богатых людей России. В Петербурге ходили легенды о сказочном богатстве этого рода. Рассказывали, что однажды графу в его дворец на фонтанке неожиданно явилась императрица Елизавета. Ее свита состояла из пятнадцати человек. Но это не повергло хозяев дворца ни в панику, ни в смущение. К обеду который тут же был предложен государине, даже ничего не пришлось добавлять. Петр Шереметьев был известен как коллекционер, приобретавший редкие минералы и другие раритеты для собственной кунсткамеры. Он многое сделал для воспитания собственных российских талантов. Меценат и рачительный хозяин он организовал в своих водчинах школы для обучения крепостных наукам, которые по дому нужны. Вступив в права наследства Петр Борисович сначала не проявлял большого интереса к загородному имению на фонтанке. Желание заново перестроить дом возникло, вероятно, в связи с начавшимся неподалеку строительством летнего дворца Елизаветы. Строительство завершилось в середине XVIII века, а уже на следующий год В домовой церкви святой великомученицы Варвары крестили сына Петра Борисовича Николая. Николай Петрович войдет в историю отечественной культуры как создатель одного из лучших театров в России. И это с ним будет связано пронзительная история любви графа и крепостной актрисы Просковьи Жемчуговой. Новый дом представлял собой двухэтажное здание с мезонином, состоящее из трех частей центрального корпуса, выступающего к фонтанке, и двух флегелей. Эта композиция Шереметьевского дворца сохранилась до наших дней. Парадная анфилада дворца состояла из восьми комнат, окнами, выходящими в сад. Со стороны фонтанки, к северу от парадной лестницы, находилась «Прихожая зеленая комната» или «зеленая комната» или «первый номер». Следующая за ней называлась «вторым номером». Большая угловая комната с девятью окнами в середине XVIII века именовалась «галереей». Комнату, расположенную в противоположном конце центрального корпуса, называли «наугольной». Она, как и галерея, действительно расположена на углу дома. Возле нее находилась малиновая комната. В северном флигеле был танцевальный зал, названный впоследствии «Старый залы». Там же были столовые, буфетные и бильярдные. Домовая церковь неизменно оставалась в южном флигеле. Позднее в примыкавших к ней помещениях Находились личные апартаменты владельцев фонтанного дома. Комнаты для детей, вероятно, располагались в мезонине. Первый этаж в основном занимала прислуга. Там же находились кунсткамера и рикс камора комната для хранения оружия. Оформление апартаментов отвечало вкусам елизаветинской эпохи. Цветные узоры наборных паркетов, пышные убранства стены, потолков. Комнаты обильно украшала золоченая резьба. Широко применялись привозные декоративные ткани. Стены прихожей были отделаны расписными панно, выполненными на коже. Зало было оформлено деревянными панелями с орнаментальной росписью. В ней и нескольких других помещениях имелись живописные плафоны, написанные по эскизам художника Легрена. Убранство так называемой плиточной комнаты тяготело к более ранней традиции Петровского времени. Она напоминала декорированные голландскими изразцами комнаты, сохранившиеся, например, в Меньшиковском и Летнем дворцах. Первые изменения в отделке парадных покоев фонтанного дома произошли уже в конце 50-х годов XVIII -го века. в годах Окончательно сложилась композиция всей усадебной застройки. Тогда же за главным домом создается регулярный сад. Вплоть до конца XVIII века в саду постоянно велись работы по устройству аллей и баскетов. Их украсили мраморные статуи итальянских мастеров. Были устроены фонтаны. Завершается строительство и отделка грота. В дальнейшем возводится новая китайская беседка и павильон-эрмитаж. Так сад фонтанного дома постепенно украшался всеми традиционными затеями XVIII столетия. В 1967 году, после смерти жены и старшей дочери, Шереметьев оставляет столицу и поселяется в Москве. Намереваясь осенью 70-го года посетить Санкт-Петербург, он затеял новые перестройки в доме. В частности, на другое место переместили кунст камеру новые помещения оклеили входившими в моду бумажными обоями. Тогда же изменилось декоративное убранство почти всех парадных комнат. Существенные перемены в отделке парадных комнат происходили и в 80-х годах. Уже после смерти Шереметьева усадьбу сдавали в аренду. В 1867 году архитектор Бенуа построил во дворе северный флигель дворца. В 918-м последний из владельцев дворца Сергей дмитрич Шереметьев передал здание государству. После чего во дворце продолжали жить графские слуги. Была там и комната репетитора внуков графа. Владимира Казимировича Шелейка. Он занимал тогда в Эрмитаже должность ассистента. В комнате одно время жила и жена ученого, поэтесса Анна Андреевна Ахматова. А вообще знаменитая пэтесса проживала в фонтанном доме с перерывами с 18 по 52 год. И совершенно закономерно, что после ее смерти В нем расположился музей Ахматовой. В 2006 году во дворце фонтанного дома торжественно открыли памятник Анне Ахматовой. В другой части дворца открыли музей музыкальных инструментов.